Вы, девушки, можете подумать, зачем она рассказывает нам о таких ужасах и трудностях, пугает нас. Лучше мы вернемся домой к маме и к папе. Не всех же перебьет немцы. А если отправят в Германию? Откуда знать, там тоже люди. Как-нибудь выживем до конца войны? Нет, я вам рассказываю как родным советским сестрам, боевым подругам. Не жалуюсь, но говорю... Вот что может и должен преодолеть человек, если он предан советской власти и партии. Это борьба за свободу перед самой зверской мордой фашизма. Это борьба не только в бою, когда стреляют. Это и потом борьба, когда каратели мучают голодом и холодом и лесной сыростью. Вот на что мы должны быть готовы. Может быть легче даже умирать, когда ведут на виселицу при народе. Там можно красиво держаться, гордо. Если придется, вы, я знаю, выдержите, и я тоже. Но раньше надо выдержать борьбу за жизнь, и не только свою, за жизнь раненых наших товарищей, которые стонут от боли в ночной темноте под проливным дождем. Было два тяжело раненых: ГУЛАГ Андрей и Помас Сергей. Приносим их в хутор, где живет брат одного нашего партизана. С ним был уговор, что он возьмет одного раненого к себе. Наши товарищи пришли к нему ночью. Говорят, что мы прибыли, раненый в лесу, можем через час принести. А он отвечает, знаете, Красная Армия все отступает и отступает. До тех пор, пока Красная Армия не будет наступать, Я не хочу помогать большевикам. Зачем же ты раньше обещал? Я говорю, не скрываясь. Я думал, что Красная Армия сильнее. Оказалось, что он уже работал управляющим у немцев. Окончательно им продался. Делаем вторую попытку устроить раненых. В Блешне была партизанская семья Станченко-Степана. Его дочка, Проня, была в отряде. Другая дочка, Тося, учительница, жила пока с ним. Пошла в село наша разведка, двое партизан. Старик им сказал, «Я согласен, одного раненого возьму. Завтра Тося придет грести сена, принесет хлеба и еще кое-что. Останется с вами до темноты, а потом вместе с ней приходите, принесите раненого». Тося приходит, «Приносит в кошелке еду и рассказывает, что два часа, как прибыли в Блешню, немцы. Больше ста карателей. Проверили действительно так. Остается только устраиваться в лесу, копать себе землянку. Старик Станченко привез нам кирпич, глину, построил печку, потом муки привез. Беременных от нас увёл, устроил у разных людей». Ту женщину с ребенком, Тося и старуха Станченко, отвели в другое село за 15 километров. Потом вдруг пропали Станченко. Не приходят больше недели. Узнаем, стариков гитлеровцы схватили, увезли в Новгород-Северский. Обоих пытали в тюрьме, они от пыток умерли. Тося сбежала от немцев, жила некоторое время в другом селе. Дне через десять к нам прибежала в лес, стала вместе с нами партизанить. Наша землянка была в глубине ельника, в самой гуще. Никто нас тут не заметил. Топили мы рано утром, на рассвете. Я вставала в три часа утра, растапливала, потом готовила раненым перевязки. Пойдешь в блешню, ходишь, как странница, попросишь старую простыню, или рушник. Давали и не спрашивали, зачем. Знали, наверное, кто я. ГУЛАГ начал поправляться немного. Такая радость, значит, не напрасны наши труды. А ведь он был, можно сказать, труп. Сплошные ожоги, все лицо, грудь, спина. Вот мой ГУЛАГ стал ходить, даже просится стоять на посту. А у Сережи помаза Кость в бедре перебита. Мог только лежать. Так, физически здоровый. Но подняться нельзя. Я за ним выносила, мыла его. Очень боялись гангрены, и он сам боялся. От этого страха не мог есть, худел, во сне ужасно бредил, так что и нас пугал. А днем ничего, бодрился. Больше пяти месяцев рана его не заживала. Помогло, наверное, что мы ее облучали под солнцем даже в морозные дни. Когда стало рано затягиваться, смотрю, и Сережа мой улыбается. Стал просить, чтобы хоть немного мяса принесли. Значит, поправляется».